«Лялька». «Лялька» тоже горела в сумасшедшем романе. Предмет назывался Игорем. Познакомилась она с ним у своих новых друзей. Завсегда темпой компании он не был. Был случайных, заезжих, просто совпали жизненные планы. Игорь тоже собирался валить. Было ему уже за тридцать. За спиной два неудачных брака, капризная красавица-мать, бывшая актриса, отец, известный профессор-уролог, Квартира в высотке на Котельнической, последняя модель Жигулей, а еще дубленка, андатровая шапка, мальбора, ужин в Арагве, обеды в Узбечке. Сандуны со своим массажистом, свой парикмахер в чародейке. В приятелях директора магазинов, продуктовых и промтоварных, кассиры в театральных и железнодорожных кассах, актеры кино, каскадеры, спортсмены, и это после скромняги Гриши. У ляльки голова шла кругом. Каждый вечер кабак или гости. На выходные поездка в Суздаль или в Таллин. Лучшие шмотки от фарцовщиков. Первый ряд на всех театральных премьерах. Продукты с центрального рынка. дыни в декабре. Маман, раскладывающая бесконечные пасьянсы и ревнующая мужа. Веселенький Папахин, профессор с коченными, масляными, вполне заинтересованными глазками. Бывшая жена Игоря, красавица-манекенщица, в статусе друга семьи и ближайшей подруги, утешительница бывшей свекрови, вовсю кокетничающая с бывшим же веселеньким свекром, умоляющая бывшего мужа подыскать ей иностранца для брака, лучшее бундеса или джапана, на худший случай юшка. В общем, какая-то странная, чудная и не всегда понятная жизнь, но при этом очень бурная и разнообразная. Сам герой лялькиных грез — безумный ревнивец, требующий отчета по минутам. Однажды он предложил на полном серьезе отрезать лялькины прекрасные льняные длинные волосы. Таня тогда и сказала, что бежать надо от него поскорее подальше. Лялька махнула рукой и волосы отрезала. Сказала, не зубы вырастут. Таня поняла, что все серьезно более чем. Пару раз лялька звала Таню с мужем к себе. И Таня, и Лялька, не дуры, ведь сразу поняли абсурдность этой затеи. Их любимые говорили и думали на разных языках. Один раз Лялька позвала их в ресторан пообедать. Таня вздохнула и объяснила Ляльке, что та совершенно оторвана от реалий. «Какой кабак, Ляль! У нас два рубля на неделю до стипендии!» Больше Лялька пообедать не звала. Вадим считал Игоря дельцом и слегка презирал. И еще, как казалось Тане, слегка завидовал, но думать об этом ей было неприятно. Главное, что Лялька была счастлива. Судьба у каждого своя, это Таня уже усвоила, особенно, когда думала о Верке.